Тот самый день, когда новый Титаник отправится в первое настоящее плавание, в точности, как его несчастный теска. Спустя 90 лет, ровно в полдень, в среду, 10 апреля. Вечер таким образом был совершенно свободен. Эллиот не спеша разобрал дорожную сумку. Особо его беспокоил смокинг. Настоящий дорогой смокинг, обязательный в таких круизах. Но тот, как выяснилось, перенес перелет прилично, даже не помялся. Боб принял душ, облачился в махровый халат и растянулся на кровати. Спать, впрочем, не хотелось. Есть тоже. Он включил телевизор. От скуки пощелкал каналы, бездомно перескакивая с одного на другой, но скоро это занятие стало его раздражать. Телевизионщики словно сговорились или потеряли рассудок. Все, или почти все, говорили о «Титанике». Это выводило Боба из себя. Делать было совершенно нечего, и он даже подумывал о том, чтобы прогуляться в знаменитом парке, благо тот был рядом. Стоило только спуститься вниз и перейти на противоположную сторону улицы. Но тут зазвонил телефон. «Мистер Эллиот?» «Да». «Как долетели?» «Спасибо, все в порядке. Кто это?» «Мы незнакомы». Сердце гулко ухнуло и вроде бы даже остановилось. Боб ощутил противный сквознячок, страх просочился в душу. Смутный, еще необъяснимый, он усиливался с каждой секундой, и пауза становилась нестерпимой. Начиналось, похоже, именно то, что тревожными предчувствиями томило душу последние дни. Дело было не в Конкорд и даже не в Титанике. Только сейчас Роберт Эллиот понял это. Страх немедленно возрос и укрепился в душе. Что вам нужно? Поговорить для начала. А потом, потом будет маленькая просьба, совершенно необременительная для вас. Идите к черту. Легко. Но брошка Гертруды, вы помните ее, мистер Эллиот? Мне все время не дает покоя брошка Гертруды. Куда я должен прийти? Это рядом, и не займет у вас много времени. Итальянский ресторан. Заодно поужинайте. Там прекрасная кухня. Где это? Проще будет, если вы возьмете Кэп. Езды минут десять. Самое большее. Вы там будете? Нет, мистер Эллиот. Думаю, нам незачем встречаться. «Но столик для вас заказан, а Метродотель передаст записку. Его, кстати, зовут Марио. Но, разумеется, он не в курсе». «Не в курсе чего?» «Ничего. Он просто передаст вам записку. А потом? Потом я позвоню вам снова». В ухо ударили короткие гудки от боя. Роберт медленно опустил трубку. Рука, сжимавшая ее, была холодной и мокрой от пота. «Помнил ли он брошку? Гертруды Мосс? Господи! А разве сможет он когда-нибудь ее забыть? И черт побери, он на самом деле почти забыл об этой проклятой брошке!» В холле отеля на встрече ему неожиданно попалась Джо Даррелл из журнала People. Они были знакомы давно, и относились друг к другу с изрядной долей симпатии, в той, разумеется, степени, которая возможна между светскими хроникюрами конкурирующих изданий. Джу была умной, энергичной, молодой дамой, некрасивой, пожалуй, но очень эффектной. У нее явно был стиль, а именно это Боб Эррио оценил в женщинах превыше всего. Так что если бы не постоянная изнуряющая гонка за призрачной каруселью, К тому же сейчас Джу явно была настроена на авантюру. Она только что вышла из лобби-бара, и было похоже, что пара крепких коктейлей сделала свое дело. Зеленые кошачьи глаза мерцали как-то особенно призывно. Яркий румянец заливал смуглое лицо. «Только не говори мне, Боб Эллиот, что тебя не ждет породистая британская кобылка». «Отстань, Джу. У меня действительно встреча, но это не то, о чем ты думаешь. В таком случае можешь пригласить меня с собой, Боб? Ненавижу Лондон, тем более вечером. Мне жаль, Джу, но это конфиденциальная встреча». «Ты что-то разнюхал, Боб Эллиот».